— передней. Она не красавица, но славная женщина. — Да, она получит от меня денежки, а я получу тебя. — Это неправда. Вы меня оскорбляете, — закричала девушка. — Тут какая-то ошибка. Я вас никогда в жизни не видела. Я с минуты на минуту жду прихода одного человека. — Он может подождать, пока я уйду, — грубо возразил Мэтю. Ты мне так понравилась, что я тебя теперь. «Ни за что из рук не выпущу!» Она сердито вскочила. «Я закричу!» — воскликнула она. «Вы с ума сошли! Он вас убьет, если увидит здесь!» «Пусть проваливает ко всем чертям, кто бы он ни был!» «Теперь ты моя!» — заорал Мэтт, неожиданно обхватив ее, раньше, чем она успела закричать. В тот самый миг, когда он крепко прижал девушку к себе и наклонился к ее лицу, дверь отворилась. Он повернул голову и только что хотел обругать вошедшего, как глаза его встретились с глазами отца. Одну минуту, казавшуюся вечностью, три фигуры оставались недвижимы, как будто три чувства — удивление, гнев и спуг — превратили их в камень. Затем рука Этью ослабла, девушка молча выскользнула из его объятий. И как будто это движение развязало ему язык, Броуди, продолжая неотступно глядеть в лицо сыну, бросил холодную, режущие, как сталь, слова. «Он тебя обидел, Нэнси?» Хорошенькая буфетица из герба Уинтонов медленно подошла к нему и, схлипнув, сказала дрожащим голосом. «Нет, нет, это ничего. Он меня не тронул. Вы пришли как раз вовремя». Его губы крепко сжались, взгляд стал еще напряженнее, он сказал. Так не плачь, девочка, беги домой. Может мне подождать тебя здесь в доме, милый? Спросила она шепотом. Я подожду, если хочешь. Нет, возразил он без малейшего колебания. Ты уже достаточно тут натерпелась. Иди домой. Зрачки его расширились, кулаки сжимались и разжимались. Он медленно продолжал. — А этого, этого господина предоставь мне, я хочу с ним поговорить с глазу на глаз. Когда Нэнси торопливо проходила мимо, он, не глядя, потрепал ее по щеке, и в лице его не дрогнул ни один мускул. — Не бей его, — шепнула она боязливо, — он не хотел меня обидеть. Ты же видишь, он пьян. Броуди ничего не ответил, и когда она ушла, спокойно закрыл дверь и подошел к сыну. Они долго смотрели друг на друга, на этот раз не взгляд отца заставил Мэтью опустить глаза. Он по собственной воле опустил их и стал смотреть на пол. В его одурманенной голове мысли буйным вихрем неслись друг за другом. Унизительный страх, испытанный им в первую минуту, сменился противоположным чувством, бешеным злобным возмущением что же, значит, суждено, чтобы отец вечно становился ему поперек дороги? В его разгоряченном хмелем мозгу кипели воспоминания обо всех унижениях, насмешках, побоях, которые доставались ему в жизни от отца. Неужели он покорно стерпит новую трепку за то, что нечаянно напоролся на его любовницу? В пьяном угаре и иступление неудовлетворенных желаний, в приливе жаркой ненависти к отцу, Мэттью стоял, не двигаясь, чувствуя, что теперь, наконец, превозмог свой страх перед ним. Аброуди смотрел на опущенную голову сына с жгучей злобой, которая, в конце концов, прорвала сдерживавшие ее железные цепи самообладания. «Негодяй!» — прошипел он с стиснутые зубы. «Ты посмел!» Ты смел посягнуть на то, что принадлежит мне, и соваться в мою жизнь. Я тебя предупреждал, чтобы ты мне на дороге не остановился. Теперь я тебя задушу. Он вытянул свои большие руки, чтобы схватить Мэтью за горло, но тот быстро увернулся, отступил за стол и отсюда, как безумно, смотрел на отца. Его бледное лицо покрылось испариной, рот конврусивно подергивался. Он трясся всем телом. «Ты ничуть не лучше меня, Боров», — завопил он. «Не воображай, что будешь и дальше мной командовать. Ты хотел сохранить эту девку для себя, вот и все. Но если она не достанется мне...»